Наганку начинало находить то состояние расслабленности и безразличия, которое он испытал уже однажды. Он стоял перед Гарднером, глаза у него были широко открыты, но рука не тянулась к карману. Не тянулась. Вот в чем дело. Не тянулась. Гарднер смотрел на него, улыбаясь, И на ответе отнюдь не настаивал. Негодяй он, Ганка. Сказал он, наконец, негодяй. Это он, отравил профессора, а сейчас бегает и ищет, куда выплеснуть бензину, понимаете? Нет. Ответил Ганка. Гарднер встал и положил на его маленькую худую ручку свою широкую мягкую ладонь. Ну так понимаете, скорее ганка. Еще с вами-то возится. Она никчемная тварь. И она никому не нужна. Ну, понятно? Теперь-то понятно, спрашиваю. Теперь. «Понятно», — сказал Ганка. «Ну и отлично». Гарднер подошел к окну и резко дернул звонок. Вошел начальник охраны. «Ну как?» — спросил Гарднер. «Отвезли?» «Да, отвезли», — ответил начальник. «Отлично. а Теперь вот какое дело? Познакомьтесь, господин Ганка, начальник охраны. Я ухожу, он остается в этой комнате и займется разборкой, сортировкой бумаг. Понятно?» «Да», — ответил начальник охраны. «Так...» — протянул Гарднер и повернулся к Ганке. «Значит, он занимается разборкой бумаг. Ну, разбирает он их или нет, это уж его дело... Понимаете?» «Понимаю», — сказал начальник охраны. «Но из окна он пусть слишком далеко не высовывается и уходить не уходит». Это уж ваше дело. Ну, тоже понятно. Начальник слегка наклонил голову. Если он будет пытаться спуститься с лестницы, ну, лучше ему не спускаться с лестницы. Вот и все. Понятно, понятно, сказал начальник охраны. С лестницы ему спускаться не рекомендуется. И вам, Ганка, тоже понятно? Ганка молча кивнул головой. «Ну вот, до свидания, друзья мои. Я уже пойду». Он вышел, захватив с собой оба черепа. Гарднер освободил его утром следующего дня. «Мне сейчас очень некогда. Потом уж мы с вами поговорим», — сказал он. «Только я вас сам вызову. Сейчас, не до этого. Вы видите, что делается». И он ушел, только слегка кивнув головой. Тогда Ганка пошел к Марте. Она на курточках сидела над сундуком. Сундук был большой, ярко-красный, облепленный изнутри разноцветными бумажками и фотографическими карточками. Когда зашел Ганка, Марта на секунду повернулась к нему и сейчас же снова опустила голову. Ганка постоял над ней, помолчал. Потом спросил, а что это вы, Марта, делаете? Ее морщинистые большие руки с толстыми круглыми пальцами, продолжая копаться в хламе, когда она ответила спокойно и ровно. Собираюсь. Больше она ничего не прибавила, но он ничего и не спросил. Только стоял, смотрел на ее морщинистые, почти чешуйчатые руки, с круглыми мутными ногтями и думал, Тот, пожалуй, единственный человек в этом обреченном доме, который твердо знает, что же ему надлежит делать. Движения Марты были ровны, неторопливы, но никак не автоматичны. Она выбрасывала уже совершенно износившиеся тряпки, оставляла все, что хотела взять с собой, лицо ее было твердо, неподвижно, почти жестко в своей крайней каменной сосредоточенности. Хлам этот накапливался всю ее жизнь. Он лежал на пластовании, такими историческими слоями. Ганка постоял еще немного и тихонько вышел вон. Он спустился в сад. День стоял солнечный, ясный, высокий, прозрачный и насквозь. Так был сухий звонок воздух, что даже было слышно как где-то далеко за оградой пыхтит автомобиль, кончилось бабилета. лето. Ганка остановился, привлеченный далеким звоном журавлиной стаи. Она летела так высоко, что не было даже видно отдельных птиц. Быстро перемещался по небу ажурный, врезанный в синеву косой треугольник. Но Ганка долго стоял, слушая журавлиный крик. В нем пробуждалась какое-то печальное умиротворение тишина. Поэтому он боялся больше всего, поэтому он вдруг злоплюнул, подбросил концом модной острой красной туфли песок и быстро пошел побежал по саду. В кармане у него лежал маленький браунинг из вороненой стали с благородным матовым отливом. Он ходил по дорожкам и все нащупывал и нащупывал его, Еще он думал о Курте. Было у него какое-то неясное чувство, что Курт играет какую-то непонятную роль в этом проклятом обреченном доме. Какой уже? Куртсеровского шпиона? Или же... И вдруг совершенно непонятно почему он вспомнил о Войцике. Он даже остановился, что это черт. Но Вольцик предстал перед ним весь, со своим четырехугольным лицом в ржавых пятнах, резко раздражающей чеканой речью, с тяжелым взглядом, которого вынести он не мог, и, наконец, с тем ужасным спокойствием, от которого сразу Ганке становилось нечем дышать. И вот он снова ходил в посаду, сжимая в кармане небольшой обороненный браунинг бельгийского образца, и мучительно старался угадать, что же будет. Господи, что же будет дальше? Когда стемнело, он не выдержал и пошел к курту. Наружная дверь была открыта. Болталась красная занавеска. За ней слышался беспрерывный тихий гомон перептицы. Ганка подождал и постучал пальцем о косяк. Да-да, ответили ему из комнаты. Можно? Спросил Ганка, осторожно. Отдергивая полог Пожалуйста, ответили ему. Он вошел. Курт сидел около сквежного зеленоватого зеркальца и брился. Лезвие так и порхало в его больших пальцах. Через каждую минуту он наклонялся, смотрел в зеркало и осторожно сбрасывал пену. На ганку курт и не посмотрел. Тогда Ганка взял табурет и сел. Маленький столик около него, весь сверкал парфюмерным стеклом. Во-первых, здесь озеленели флаконы с какими-то духами, и особенно выделялась одна толстая узорная пробка с петухом на вершине. Во-вторых, тускло лоснилась плоская банка из массивного граненого грубого стекла под хрусталь. В-третьих, сверкал стаканчик с какой-то ярко-красной массой, С бриллиантином, наверное. Но, сказал Курт, через перед зеркалом, были вы у господина Гарднера? Был. Ответил Ганка и вдруг спросил. Долго вы работали у Курцера? Курт сбросил в тазик бурую пену. А я и сейчас работаю у него. Ответил он спокойно. Ведь это... Он сделал круглый жест, очерчивая им всю комнату. Считай уже все его. Это ведь вижу, куда дело клонится. В клетке тонко и пронзительно крикнула какая-то птичка. Он, кажется, любит птиц? Спросил Ганка. Э, что любит? Зачем-то переспросил Курцер. Ах, да, любит, любит. Ну, птица — это его увлечение. Ах, все заказывал дрожда принести. Сейчас я вот ходил западню ставить. Какого дрожда? — спросил Ганг. А черного дрожда, черного. Мирно объяснил Курт, смотря в зеркало. Мы сегодня пойдем с Гансом. Каранжерей там сейчас самый лов. с Гансом. Да нельзя удивился Ганка. И это после того, как профессор Курт несколько наступился и вздохнул. Да-да, сказал он прочувствованно. Бедная госпожа Мизонье, профессора, я уже не жалею. Раз его нет, так и жалеть-то некого. «А вот госпожа Мизанье и так помрачнял, что, казалось, вот-вот всхлипнет. «Очень жалеете?» — иронически спросил Ганка. «Очень!» Печально кивнул головой Курт. «Уж так жалею, так я жалею, Курт!» «Что вы валяете, дурака?» — крикнул Ганка. «Вы думаете, я не вижу этого, благодетель?» «Жену он жалеет!» Он пойдет с Гансом, черт знает кому ловить дрозда. Это тогда, когда еще теплый топ профессора лежит в доме. И «Извините, извините, не черт знает кому», — Поправился солидно Курт, а самому господину полковнику. «И потом, дорогой, зачем вы кричите?» «В доме умершего, говорят шепотом». Ганка приложил руку к колбу, голова у него гудела. «Вы нарочно издеваетесь надо мной», — сказал он глухо. «Бог знает только, зачем это вам нужно, от чего ни на один мой вопрос вы не хотите ответить прямо». Курт положил бритву и обернулся к Ганке. «Ну, вы мне ответите на один мой вопрос, а?» — спросил Он улыбается. «Да, пожалуйста», — гняло фыркнул Ганка. «Так вот какого явно вам от меня нужно?» «Мне?» — опешил Ганка. «Да вам, вам, от меня. Какого черта, скажите?» Ганка растерянно молчал. «Ну что вы приставите ко мне?» «С каких пор я знаком с профессором? Как я знаком?» «Что он мне говорил, профессор? Почему говорил? С какого времени я знаком с Курцером? Почему знаком? Любит ли Курцер птиц? Почему любит? Какую птицу я ему пойду ловить? С кем пойду? Когда пойду? Зачем вам все это нужно? Какая причина вашей любознательности, что ли? Я уж так скажу, из деликатности». Ганка растерянно молчал. «Ну вот видите... Сказал Курт, как бы подводя итог. «Да, вы, вы правы, — сказал наконец Ганка. Но делать-то вот в чем. Я имею серьезные причины так вас спрашивать. Очень серьезные. Профессор вам доверял. Вот мне Ланне говорил, что вы ему привезли какое-то письмо, потом профессор вас вызвал зачем-то ночью». «Это все делает мне основание относиться к вам с доверием?» «Ну, а мне суды?» — спросил Курт. «Что-что?» «Вот вы только что сказали, это все дает мне основание относиться к вам с доверием. Но ведь не вы мне рассказываете о себе, а наоборот, меня спрашиваете. Так уж позвольте тогда и вас спросить. вам ну, а мне что дает основание вам доверять?» И опять-таки, если вы мне доверяете, ну тогда, пожалуйста, говорите, я вас буду слушать. Ганка молчал. Ну вот, видите, повторил опять Курт, о чем же нам тогда с вами говорить? Он взял ради колонн, аккуратно помочил платок и начал было примачивать левую выбритую щеку. Ну, повторяю, я ничего не знаю, с полковником у меня... «Никаких отношений нет. Да и, как вы сами должны понимать, не может быть. С профессором тоже никаких особенных разговоров не было. Просто я сидел около окошечка, увидел тот свет, что горел, ну и зашел посмотреть, что там такое. Ну а что касается всего прочего, то, честное слово, не помню даже, о чем вы меня спрашивали. Да, о птичках». «Любит ли полковник птиц?» «Любит, очень любит. У него во всех комнатах клетки. Ну, вот, кажется, и все. Он сделал еще несколько взмахов бритвой, потом аккуратно вытер ее ваткой, положил футляр и встал. Подошел к углу комнаты, открыл ящик, вынул оттуда какое-то несложное приспособление, моток веревки, легенькие козлы» кусок сурового полотна, все это в разобранном и свернутом виде. Ну, «Видите, какой станок!» — сказал он шутливо. «Совсем как Беба, правда? Вот мы сейчас это соберем...» Ганка стоял молча. И вдруг пришло ему в голову что-то такое, что относилось к одиночке, к желтому свету угольной лампы Разговор вдвоем о дыбе, и о том, кто ее перенес, и не отдавая себе отчета, зачем он вдруг прочел строки, пришедшие к нему неведомо как и откуда. Вот так же будет поздно или рано, из царства многолетнего тирана. Он покрутил головой, Господи, какие есть люди на свете. И тут он увидел руки у Курта. Они дрогнули. И он положил полотно на пол. «Что вы сказали?» — спросил он. «Так», — быстро ответил Ганка и махнул рукой. «Курт, Курт, как все скверно устроилось? Откуда вы знаете эти строчки?» Повторил Курт и подошел вплотную к Ганке. Кто он их читал? Он подтянулся, стал твердым, губы и подбородок у него сразу отвердели, четко оформились. Он схватил Ганку за плечо и так больно сжал, что тот вскрикнул, но Курт будто этого не замечал. Кто он прочел это стихотворение? Повторил он почти угожающе. «Что вы на меня кричите?» машинально обиделся Ганкой и вырвался у него из рук. Курт с размаху ткнул свой ловкий снаряд, И все, все эти кусочки холста, бечевки, веревки, намотанные на палочки, все прилетело в сторону. Откуда вы? Начал он тем же тонами, и вдруг опомнился. Отошелся, он на шабуретку опустил руки. Мне эти стихи прочел, товарищ по камере, сказал Ганка. Мы сидели вместе, и вот он прочел их мне. Курт поднял голову. «Как звали вашего товарища?» — спросил он. «Его звали Грубер, то есть его звали Карл Войцек. Его раньше как-то ночью привели ночевать в мою квартиру, и вот тогда мы познакомились с ним». «Каким образом вы и он дошли до этих стихов? О чем вы говорили до этого?» Теперь лицо Курта было совсем иное. Правда, ничего существенного не изменилось в нем, только исчезло выражение этой насмешливой выжидательной иронии. Но стоило взглянуть на него, чтобы понять. Вот был один человек злой, недоверчивый, насмешливый. А теперь говорит, слушает, спрашивает кто-то совсем другой. Его теперь уже нет». Ответил Ганка, этому другому человеку он погиб. Вы точно знаете это? Спросил Курт. Его вывели из моей камеры, ответил Ганка. Мы только что говорили с него Компанелли, и вот да-да, Со страшной энергией тоски тихо сказал Курт. Но, Ганка, расскажите мне все. Как вы встретились? Что вы говорили? Все-все мне расскажите, слышите? Он подошел к двери и заложил ее на крючок. А черный дрозд, как же? Все-таки не удержался Ганка. Курт криво и зло усмехнулся. Черный дрозд? О, черный дрозд будет. Пообещал он, намекая на что-то, чего Ганка понять еще не мог. «Черного дрозда я на последний случай бегу И вот тут этому незнакомому и малосимпатичному ему человеку, которому Ганка имел все причины не доверять, он рассказал все. И про свой арест, и про разговор с Гарднером, и про декларацию, и даже про то, зачем он приехал сюда и что думает делать». Он рассказал быстро, свободно, обращаясь больше к себе самому, чем к Курту. Но Курт, видимо, понимал это, потому что не перебивал его, не расспрашивал. А только в нужных местах кивал головой и поддакивал. Да-да-да. Ну, конечно, конечно. Так, так. Да-да. Аганка говорил, говорил долго. И когда он кончил, Курт встал с места. Да. Сказал он отвечая каким-то своим мыслям плохо. Очень-очень плохо. Что плохо? Спросил Ганка, следя за ним глазами. Ничего. Ответил Курт. Идемте на пустыть. Посмотрим мои ссылки.